531. Сентябрь 9. Ученый, решающий сложную математическую задачу и все всецело в нее погруженный, живет своим менталом и в ментале. Игрок в игорном притоне, поставивший на карту последние деньги, живет в своем теле астральном. Обжора, наслаждающийся изысканным блюдом, погружен в переживание желудка и физического тела. Подвижник в экстазе молитвы, духом и в духе живет. Таким образом проявляют себя люди и живут преимущественно в той или иной из своих оболочек, крепко связывая себя с нею и накапливая все, относящиеся именно к ней. Освобождение от физического тела еще не означает освобождение от накоплений, связанных с ним. Дух может жить в них и снова и снова погружаться в эти воспоминания. Лишенные физического основания, они не могут насытить вожделение тела, порождая страдания от острой неудовлетворенности до тех пор, пока вызванные к проявлению энергии не исчерпывают на породители их свои силы. Воспоминания и переживания во всех остальных оболочках аналогичны телесным. Разница в том, что тонкое ментальные тела Облекает человека, дают полноту и реальность этим переживаниям настолько яркую, что человек воображает себя ими, живущим в действительности. Так ученый продолжает трудиться по принятому ментальному направлению. Но и жив эти энергии, сбрасывает дух последовательно все свои оболочки, пока не останется в бессмертном, несменяемом теле своем. И если при жизни на земле он же научился жить в этом теле, переносить в него свое сознание, то есть накопила элементы, необходимые для жизни в этом теле, он сознательно живет в нем, обогащая сущность свою новыми накоплениями и умножая их в процессе нарастания. Если же накоплений элементов в нет, или они очень незначительны, то и жизнь протекает соответственно. Некоторым людям, ничего не накопившим и ничего не собравшим в течение земного существования, На плане духовном жить нечем. Но жить и во временных оболочках тоже нельзя, так как они сброшены. Приходится миновать область духа, ничего от нее не собрав и ничем себя не обогативши. Так пожинает человек то, что посеял, и ничего не посеявший не пожнет ничего. И жизнь на плане решенном посева не будет иметь».